К удивлению, Караев, узнав, что цыгана упустили, принял это сообщение довольно равнодушно. Для ротмистра было ясно, что из села надо как можно быстрее уносить ноги. Он боялся, что у цыгана найдутся подражатели. Караев прошел к Суэцугу, уединившемуся в комнате. «Я думаю выступать обратно», — сказал он японцу. Суэцугу сухо ответил. «Как хотите. Вы не умеете воевать» ваши казаки не лучше барсевико караев вышел хлопнув дверью к нему подошел ординарец так что господин войсковой старшина скончались доложил он совсем не печальным голосом очень уж много крови потеряли караев пошел посмотреть труп грудинский лежал сжавшись в комок руки его были сведены у живота в этой нелепой позе он походил на сломанную куклу и казался теперь маленьким и бессильным. Караев посмотрел на него и философски заметил. Суета-сует и всяческая суета. «Так точно!» — козырнул ординариц. «Ты понял, что я сказал?» — удивленно спросил ротмистр. «Никак нет!» «Дурак! Распорядись, чтобы тело старшины отправили в раздольные Сообщить по команде, что через полчаса выступаем». Ординариц вышел. Ротмистер сказал Грудзинскому, «Так-то, блистательный спаситель всея Руси, не помог тебе ни боженька, ни черт. Надеюсь, что ты еще не успел настрочить на меня донос. Вот и выходит, что все к лучшему в этом лучшем из миров». Караев вернулся к Суэцугу. На столе японца лежала кучка мелкоисписанных листков из блокнота. «Позвольте узнать, что вы писали, поручик». Это донесение моему начальнику. «Вы не сообщите мне содержание этого донесения?» «Пожалуйста», — согласился Суэцугу. «Я сообщаю, что группа кавалерии ротмистра Караеву под командованием поручика Такетори Суэцугу совершила разведывательный налет на село, которую было занято крупными силами партизан и борсевика. Далее я говорить что был большой бой» которую много барсевика убито есть. Еще я доносить, что отряд захватил много пленные и снаряжения. Вот, все. Мягко выражаясь, вы доносите неправду, господин поручик, осторожно сказал Караев. Японский офицер не может говорить неправда, невозмутимо отозвался суицугу Но ведь было наоборот. Красных было мало, бой был небольшой, Наших убили много, а не досталось нам ничего, кроме двух пленных. Но с вами были японские офицеры, значит, было так, как он писать. Все правильно. Японец всегда победитель есть. Караев пожал плечами. Суэцугу снисходительно заметил. — Вам этого не понять. Голова у европейца другое устройство имеет. Ротмистер с любопытством посмотрел на японца. Серьезно ли тот говорит? Но лицо суицугу было важным и значительным. «Скажите, поручик, а если в бою будет уничтожена большая часть японского отряда и останутся в живых человека два-три, кто будет победителем?» «Тот, кто остался в живых». «А если остался один?» «Все равно». «А если его убили?» «Тогда кто?» «Япония». «А если японца, оставшегося в живых, возьмут в плен?» «Этого не может быть», — сказал живо Суэцугу. «Ну а если все-таки взяли в плен?» «Нет, не можно. Японец не можно взять в плен?» «Позвольте, ведь партизаны забирали в плен японцев». «Нет, но я-то знаю это. Это вам только кажется. Японцев не бывает пленных». «Ну, знаете». Развел руками Караев. «Вам этого не понять!» С видом превосходства сказал Суэ Цугу и продолжал писать свое донесение. Напоследок каратели прошлись по крестьянским дворам. Большинство постилось на съестное. В седлах приторочили и в сумы напихали кур, гусей. По селу разнесся поросячий виск, волочили за ноги живых поросят, вытащенных из свинарников. В хатах, где хозяева не заперли дверей, Казаки хватали, что попадало на глаза. Полушалки, сапоги. Один унес балалайку и тренькал на ней пальцем. Другой стащил целую скрыньку, обитую жестяными полосами, скрепленными медными гвоздями и украшенную охровыми и суриковыми разводами. Караев с перевязанной головой вышел из штаба. Кубанку он держал в руках. Теперь она не нализала на голову. Сморщившись, он поглядел на мародеров но ничего не сказал. В сопровождавший Ротмистра, удивленно посмотрел на площадь, откуда доносилось подавленное кудахтанье и гоготанье. Потом глубокомысленно заметил, военная добыча есть награда доблести воина. Караев покосился на него. Ординарец подвел лошадей, Ротмистр и поручик сели на коней. Лебеду и Виталия вывели. Они щурились, выйдя на воздух. Увидев перевязанного Караева, Виталий не мог сдержать усмешки. Значит, пока они с лебедой сидели в заперти, в селе что-то произошло. Караев из полузакрытых век посмотрел на Виталия. В полголоса отдал какое-то приказание ординарцу и с небольшим эскортом уехал. Ординарец передал приказание под Харунжему, и тот ускакал. Белые подошли к лебеде и Виталию. Партизанам связали за спиной руки и накинули петлю на шею. Лебеда крякнул, а Виталий поежился, почувствовав прикосновение веревки. «Неужели тут и кончат?» — промелькнула у него мысль. Но у Караева были другие планы, относительно захваченных в плен. Белые сели в седла, не выпуская веревок из рук. «Значит, поведут. Но куда?» Какой-то молоденький казачок, не успевший ничего уворовать у крестьян, так как дежурил возле лошадей. Заметил на ногах Виталия добрые еще сапоги. Он кивнул головой и сказал Баневору, «А ну, сымай, чего зря топтать будешь?» Виталий сказал насмешливо, «Что служба? У белых даже сапог не выслужил. Плохо твое дело». Тот зло посмотрел на Виталия и передразнил, «Не служил не служил с вами черта в ступе выслужишь». «А чего ж ты служишь? Ушел бы» а то у тебя жизнь впереди. Молодому топотине охота умирать, когда красные поднажмут». Казачок окрысился. «А ты думаешь, старым помрешь? Да не надейся. Караеву в лапы попал, он тебе жизнь укоротит». К ним подошел урядник Картавый. «Что тут за разговоры?» «Сапоги, говорю, наём ладные, Чтоб не пропали, снять надо». Урядник наклонился, рассматривая сапоги. Большим пальцем провел по коже. — Хороши. Снимай. — Коли надо, снимай, — усмехнулся Виталий. — А то руки развяжи. — Но это не выйдет насчет рук, — погрозил кулаком урядник. — Развяжи, пожалуйста, там потом и не найдешь. — Вас же сотня, а я один, — сказал Виталий, надеясь, что руки, может быть, развяжут, а там будет видно. Но урядник вместо ответа крикнул. — Садись. И, не дожидаясь, пока Бонневур сделает это, схватил его за ногу. Виталий неловко упал, ударившись плечом о землю. Урядник схватил сапог за подошву и каблук, потянул на себя. Сапоги сидели плотно. Урядник покраснел от натуги, но упрямо тащил к себе. Рванул сапог и снял его, чуть не вывихнув Виталию ногу. Молодой протянул руку за сапогом. Картавый показал ему кукиш и, разувшись, стал натягивать сапог себе на ногу. Молодой сказал... Куда тебе на твои тумбы? Ведь не налезут. Урядник продолжал распяливать голенище. Оно с треском лопнуло по шву. Молодой сердито сказал. Ну что я говорил, черт ты этакий, зря только отнял. Он схватился за второй сапог, но урядник, оттолкнув его, снял сам и клинком разрубил сапог пополам. Накося в выкусе Наблюдавшие за этой сценой расхохотались. Только бородатый Митрохин, осуждающий, покачал головой, с нескрываемой жалостью, глядя на пропавшие сапоги. «Эх, ма, товар хорош был!» Обращаясь к нему за поддержкой, обескураженный казачок развел руками. «Видал? Эва, как он! Ни за что, не просто, а?» Плачущим голосом он укорял урядника. кабель право слово, кабель И сам не гам, и другому не дам! Ну и зачем же ты их порубил, черт косой? Я бы их починил!» «А чтоб ты начальство уважал!» Вперед не совался. «Но ты, начальство, шишка на ровном месте!» поговорил меня!» — прикрикнул Картавый. гулко высморкался и ушел. Молодой в бешенстве погрозил ему вслед кулаком. Бонневурсу усмешкой смотрел на все происходящее. Лебеда пошевелился. «Христопродавцы! Одно слово, мародеры! Сапоги, сапоги! Мало не передрались из-за обуток!» «А о хозяине не вспомнили, гады!» — сказал он громко. Митрохин ответил ему. «Вспомним, не обрадуешься!» Он хрипло откашлялся и отошел к канавязи. Лебеда сплюнул в его сторону. Тихо, только для Баневура добавил. «Не знай, что тут было, пока мы в чулане сидели. Главную-то собаку кто-то благословил. Видал, башка перевязана. Теперь такое дело. Надо бы нашим дать знать, что и как». Тут, пока эти лаялись, я с мальчонкой Верхотуровым перемигнулся. «Ну!» — оживился Виталий. Только боится он подходить. Все за избой хоронится. Тоже отметину получил. Голова перевязана, левого глаза и не видать. Не знаю, что придумать».